С этими мыслями он повернул на восток. В театрах начались спектакли. «Великий паразит», как называл Лондон сэр Джеймс Фогарт, лежал пустынный, залитый огнями. По бессонной Флит-стрит Майкл прошел в Сити, горячечный днем, мертвой ночью. Здесь все богатство Англии дремало после дневного разгула. Сюда стягивались все нити национального кредита, основанного на чем? На сырье и продуктах питания, которых каждая новая война может лишить Англию беззащитную против воздушного нападения. На рабочей силе, не вмещающейся в европейские масштабы. И все же пока что кредит Англии стоит высоко и всем импонирует, кроме разве тех, кто получает пособие. Обещание заплатить все еще дает Англии возможность купить все, что угодно, только недушевный покой. Майкл брел дальше, миновал Уайт Чеппл, еще людный и красочный, дошел до Майл Энда. Здесь дома были ниже, словно не хотели заслонять звездное небо, к которому нет путей. Майкл как бы перешел через границу. Тут обитала как будто иная раса, была другая Англия, но тоже живущая сегодняшним днем и не менее беззаботная, чем Англия, Флитстрит и Сити. О, пожалуй, еще более беззаботная, ибо обитатели Майл-Энда знали, что не в их власти оказывать влияние на политику. Мили за милей тянулись серые улицы с низкими домами, улицы, уходившие к заброшенным полям. Но Майкл дальше не пошел. Он увидел кино и завернул туда. Сеанс давно начался. Героиня лежала связанная поперек седла злодея-ковбоя, скакавшего на диком мустанге. Через каждые 10 секунд на экране появлялся Джон Бронсон, управляющий туксунвильскими медными рудниками. Он мчался в шестидесятисильном Пакарде, намереваясь перерезать дорогу злодею раньше, чем тот достигнет реки Пима. Майкл наблюдал за своими соседями. Как упиваются! Сильные и прочные правительства! Очень оно им нужно. Кино — вот более болеутоляющее средство. Он видел, как упал мустанг, подстреленный Джоном Бронсоном. А на экране появились слова. «Волосатый пиц не отступает. Она не достанется тебе, Бронсон!» Здорово! Пит швыряет женщину в реку. Джон Бронсон прыгает в воду, хватает героиню за волосы. Но волосатый Пит опустился на дно колена и прицелился. Пули прорезали поверхность воды. Одна пуля прострелила плечо героини. Ух, какая дырка! Это что за звук? Джон Бронсон скрижещет зубами. Вот он подплыл к берегу, вытащил героиню на сушу, достает... Из-под кепки револьвер. Слава богу, сухой. Берегись, волосатый Пит. Облачко дыма. Пит корчится на песке, хватает его зубами. Сейчас съест. Волосатый Пит покончил счеты с жизнью. Темп музыки замедляется. Джон Бронсон поднимает очнувшуюся героиню. На берегу реки Пима они стоят, обнявшись. Солнце заходит. Наконец-то, любимая!